Владимир Маяковский, сказка о Пете, толстом ребенке, и Симе, который тонкий. Жили-были Сима. Сима с Петей, Сима. Сима с Петей были дети, Пети пять, а Симе семь, и двенадцать вместе всем. Петя, выйдя на балкончик, жадно лопал сладкий пончик, словно дождик по трубе, льет варенье по губе. Четверней лохматых ног шел мохнатенький щенок. Глаза на Петю вскинул. Дай мне, Петя, половину При моем щенячьем росте Не угрызть мне к толстой кости Я сильнее против блюд Эти пончики люблю Да никак не купишь их Заработков никаких Но у Пети грозный вид Отвернуться наровит. Не упросишь этой злюни Щен сидит, глотает слюни Не втерпешь Поднялся, скок спился в пончиковый бок Петя по сине под отшвырнул щенка за хвостик, Нос и четверо колен обзим кровь расквасил щен, А мочив слезами садик, а -а -а -а! сел щенок набитый задик. И за всех щенящих сил а -а -а -а! Нищищен заголосил. Обижает нас буржуя. Выйди, звери, птичка, Накажи обидчика. Вдруг откуда ни возьмись, Сто ворон, ворон, ворон Слетают вниз. Весь оскаленный шакал Из-за из леса, леса пришагал. За шакалом волочится Раз волчица. А за ней на три версты Распустив свои хвосты Два Крокодила, как их мама уродила. Ощединивши затылки, выставляя зубы вилки и подняв хвостище плетень, поступают звери к Пете. Ах, Ах ты, злюка, уязви тебя, гадюка! Ах ты, злюка! Ах, жадаба, чтоб тебя сожрала жаба! Мы тебя сию минутку, как поджаренную утку, так и не иначе, угнетать Шакал, как только мог, Хвать узана за пупок. Плохо, дети! Дети больно, пети мчит, пузырь. как мяч футбольный. Долетел от шишек страшный аж до сухаревой башни. Для принятия строгих мер дети милиционер. Беспорядки, сущий яблок дети этих буржуев. Абразина милая, как твоя фамилия? Петя стал белее, чем гусь. Петр буржуйщиков зовусь. Где живешь, мальчишка гадкой? На забачьивой площад Собеседник Петю взял, четверо перевязал, затянул покрепче узел, поплевал ему на пузо, вывел адрес без помарки, две назад наклеил марки, а на нос не зря торчать, тургучёвую печать. Сунул Петю защику почтовому ящику, щелка узкой в железе, Петю толст пищи долезет. Да Уважаемый папаша, получайте чадо ваш. Сказка сказкой, а щенок ковылял четверкой ног. Ковылял щенок, а мимо проходил известный Сима, получивший от отца что-то вроде леденца. Щеней голод видит Сима, и ему невыносимо. Крикнул выпитивший грудь. Кто посмел щенка отдуть? Объявляю к общей гласности. Все щеняты в безопасности. Я защитник слабого и четверолапого. Взял конфету из защёк на товарищ ешь щенок. Спасибо от всей щенячей души. Люби бедняков, богатых круши. Узнается из конфет добрый мальчик или нет. Животные домашние мне друзья всегда шни. Друг четверка из ребят развеселых октябрят ходит час не могут встать. Где им пятого достать? Тут фигура Симена, вот-то нужен именно храбрый, добрый, сильный, смелый, видно, красный, а не белый. И без всяких разногласий обратился к Симе Вася. «Заживем пятеркой, братской, звездочкой октябрьской. Спась Вера, Оля, Ваня, Сима и ходит барабаня». -лая, Перед ними автобусы Рассыпаются, как бусы, Вся милиция, как есть, Отдает отряду честь. Сказка сказкою, А вывод делайте из сказки вывод. Защищайте всех, кто слаб, От буржуевых от лав, Вот и вырастите Истыми, силачами, Коммунистами.